Глава седьмая. На следующее утро Лингвини, пряча Реми в своем поварском колпаке, шинковал и приправлял, снова шинковал и еще раз приправлял. Он готовил суп, но так, как это делал бы Реми. Когда они закончили блюдо, Живадер пришел в кухню его опробовать. Взволнованный Лингвини вертелся неподалеку в ожидании вердикта. Мои поздравления, угрюмо молвил наконец Живодер. Тебе удалось повторить свой случайный триумф, но тебе придется выучить много другого помимо супов, если ты хочешь выжить на моей кухне, мальчик. Стоя на своем рабочем месте, Калет нахмурилась. Она знала наверняка, что последует дальше. Колец будет ответственен за твое обучение тому, как мы здесь работаем, закончил Живадер с изловещей усмешкой. Когда Живадер убрался во свои аси, Лингвини широко улыбнувшись повернулся к этой очаровательной девушке. Слушай, начал он, я просто хочу, чтобы ты знала, как я польщен учиться мастерству с таким. Он отступил на шаг, заметив кухонные ножи у нее в руках. Ааа! Колет вонзила ножи один за другим в рукав рубашки Лингвини, пригвоздив его руку к столу. Она была единственной девушкой на кухне, и поэтому, как она объясняла, если элитная готовка считается мужской работой, то она должна быть самым крутым поваром в ресторане. Я работала слишком много и слишком долго для того, чтобы оказаться здесь, и я не собираюсь рисковать своим местом ради какого-то помойного мальчишки. К которому улыбнулась удача, отрезала она. Уяснил? Лингвини страдальчески кивнул. Калет одной ладонью обхватила все ручки ножей и мощным рывком выдернула их из рукава Лингвини. Юноша прокинулся на пол. Он поднялся на ноги и посмотрел, как Калет уверенно шагает прочь от него. Она его напугала, но и произвела неизгладимое впечатление. Сидя у себя в кабинете, Живадер заметил так и не распечатанное письмо матери Лингвини, лежащее на столе. Он вскрыл конверт и начал читать. Его глаза все расширялись от тревоги. Дочитав, он незамедлительно позвонил своему адвокату. Час спустя Живадер шагами мерил свой кабинет вдоль и поперек, в то время как его адвокат Талон Лабарт В очередной раз изучал последнюю волю и завещание шефа Гюсто. Талон откашлялся. Итак, здесь указано, что в случае, если за два года с момента смерти шефа не объявятся его наследники, весь бизнес Гюсто должен перейти его с ушерфу, то есть вам. Знаю я, что сказано в завещании, раздраженно сказал Живадер. Мне важно лишь следующее: не перевернёт ли это письмо? Он помахал им в воздухе. Или этот мальчишка всё вверх дном? Живодер поднял жалюзину окна кабинета, открыв вид на лингвиника, пошашечивавшегося на кухне. Рядом с опытными работниками кухни юноша выглядел даже более нелепо, чем обычно. Это не сын Гюсто, прогремел Живодер. У Гюсто не было детей. А что насчет срока действия этого письма? Завещание утратит силу уже меньше, чем через месяц. Затем же Вадер прищурил глаза. Внезапно какой-то мальчонка приходит сюда с письмом от своей недавно подчившей матери и заявляет, что Гюсто его отец крайне неподозрительно. Талон заметил стоящий в стеклянной витрине шепский колпак, принадлежавший Гюсто. Он внимательно всматривался в него. Но сам мальчик не знает. Живодер потряс письмом в воздухе. Его мать утверждает, что она никогда ему не говорила ни ему, ни Гюсто. Просят и меня ему не говорить. Почему вас? спросил Талон. Чего она хочет? Тут адвокат заметил волосок на колпаке Гюсто. Он вытащил из своего плаща пинцет, снял волосок, осторожно поместил его в сложенный носовой платок. который затем положил в нагрудный карман. Работал, ответил Живодер. Для мальчишки. И о чем вам тогда беспокоиться? Поинтересовался Талон. Пока он здесь работает, у вас будет возможность и приглядывать за ним, и копнуть чуть глубже, выяснить, насколько вся эта история правдива. С этими словами он надел свой плащ. Мне нужно, чтобы вы собрали несколько образцов ДНК у мальчика, волосы, например. Поминайте мои слова, произнес Живодор. В его голосе слышалось сильное волнение. Вся эта история крайне подозрительно. Ему что-то известно? Успокойтесь, ответил адвокат, уже стоя в дверях кабинета. Он всего лишь уборщик. Думаю, ситуация вам по зубам. Калет, может и не была особо рада своему новому амплуа учителя Лингвини, но взялась обучать незадачливого коллегу. Шаг за шагом и Рми, и Лингвини начали осознавать, каково это быть частью слаженно работающей кухни. Калет показала Лингвини, как быстро и умело нарезать овощи, как держать в чистоте его вечно запущенное рабочее место, чтобы не тормозить процесс. Как снизить до минимума количество порезов, ожогов и случайных брызг, а также как держать рукава в чистоте. Нужно всего лишь как можно ближе к телу прижимать руки и локти. Также в программе был любимый урок реми: как распознать свежий хлеб по нежному хрусту его корочки. С незапачканными рукавами, превосходным навыком нарезки и чистым рабочим пространством. Лингвини наконец-то приняли в кругу работников кухни. Одним поздним вечером взбудораженный Мустафа влетел в кухню. «У нас спрашивают, есть ли новые блюда?» — объявил он. «Что мне отвечать?» «Хм...» — задумался Живодер. «Все очень легко. Просто надо достать старый рецепт гюсто, такой, по которому мы давно не готовили, и...» «Они знают все эти блюда!» Оборвал его Мустафа. Им понравился суп Лингвини. У Живадера от изумления отвисла челюсть. То есть они хотят стрепни от Лингвини? Тут ему пришла в голову идея, жестокая идея. Он едва не потирал ручки в предвкушении. Замечательно, сказал Живадер. Если они хотят больше Лингвини, тут он заговорил так тихо. что только Мустафа мог расслышать его, то скажи им, что шеф Лингвини подготовил для них нечто исключительное, нечто чего точно нет в нашем меню, и не забудь подчеркнуть, что в этом блюде выразится весь Лингвини. Мустафа кивнул и вернулся в зал. Живадер вплотную подошел к Лингвини, растянув губы в недружелюбной улыбке. Пришло время. Тебе приготовить что-то с размерной твоим талантом Лингвини, забытый шедевр нашего шефа, сладкое мясо аля грустот. Калед будет тебе помогать. Уишев подтвердил она. А теперь шевиньтесь, велел Живодер. Наши клиенты не будут ждать вечно. Когда Живодер уже направлялся в свой кабинет, Лярус пригродил ему дорогу. Вы уверены? спросил Лярус. В его голосе слышалось беспокойство. Это же заведомо провальный рецепт. Даже сам Гюсто это признал. На это же Вадер зловеще ухмыльнулся. Это как раз тот тип задания, что необходим шеф повару в расцвете сил, сказал он и растворился в своем кабинете удовлетворенно напивая себе поднос. Его коварный план был пущен в действие.